Глава 29. Тею сложно было называть нормальной, даже когда она была совсем крохой. Что уж поделать, если специфика ее семьи, а точнее семейного дела предполагала Чтобы дети с раннего детства начинали постигать искусство создания оружия и его применения, ведь необходимо не только создать великолепный меч, но и ещё убедиться, что он действительно будет выполнять возложенные на него функции. Это потом с опытом происходит понимание, как сделать такой клинок даже без проверок. Но в самом начале обучения кровь необходимо было попробовать как оружию, так и его создателю. Не то чтобы отец Тыи был так уж с ней жесток, но он сам вырос с таким пониманием жизни и не видел ничего в том, чтобы лишить кого-то жизни, тем более, если это позволит улучшить навыки кузнеца, это по его мнению позволяло лучше понять о грехе оружия. и как сделать его более смертоносным. Да и к тому же, ещё во времена его отца популярность стала приобретать огнестрельное оружие, которое многие мастера боевых искусств не воспринимали всерьёз. Уже потом оно доказало свою смертельную опасность, а в области огнестрела существует столько нюансов, что без проверок никак не обойтись. Вот только подобным мастерам обычных деревянных мишеней было недостаточно, чтобы уловить все нюансы. Рот Маками всегда славился созданным им оружием, и поэтому они не могли оставить без внимания новые технические новинки, которые упрощали работу и в то же время позволяли попробовать что-то новое, что возвысило их искусство создателей ещё сильнее. Этот род видел свою жизнь только в рамках создания идеального оружия, а уж с техническим прогрессом его разнообразие только увеличивалось. Приходилось много учиться и изучать нюансы создания оружия и при этом следовать традициям, что были в основе их рода. Было сложно, но как сталь закаляется в пламени, Так и кузнецы рода Маками с каждым поколением становились все сильнее и искуснее. Отцу Ти поначалу казалось, что не повезло. Вместо наследника у него появилась дочка. Вот только девочка проявила такую старательность, какую ее отец не мог припомнить даже у себя, хотя он был лучшим среди отпрысков своего отца. Об этом он не говорил, но городился, что именно его отпрыском была эта девочка. Правда, это не мешало ему придираться к каждой мелочи в ее работе. Жили маками отдельно от цивилизации и посвятили себя искусству создания оружия без остатка, но помимо этого они не отрицали путь боевых искусств. Ведь только мастер боевых искусств, использующий оружие по прямому назначению, может понять его преимущества и недостатки, и кузнец в нем поймет, что необходимо сделать, чтобы создать оружие еще более лучшего качества. Отчасти именно из-за этого данный род кузнечных мастеров никто не трогал и относился к ним с должным уважением. лучше проявить его и получить пусть и за довольно высокую цену но меч, способный прослужить достойную службу не одно поколение, чем обречь себя на смерть, если подобному мастеру что-то не понравится. Сами маками не видели особой разницы, кому именно создавать оружие. Их главной задачей с момента основания было только личное совершенствование и создание клинка. который будет превосходить все существующие до этого. Да, пусть теперь они занимались в том числе и огнестрельным оружием, но завет предков про меч никто из них не забыл. Шли годы, и от рода Маками остались только Тея и ее отец. Именно поэтому девочка не знала никого, кроме отца. И свою жизнь видела только в том, чтобы впитать все знания старшего родственника и продолжить его дело. Она даже не понимала толком, что за пределом их глуши существует огромный мир. Зачем, если все, что необходимо, есть в их доме, а в лесу полно животных, которые совсем не боялись маленькую девочку, которая мало чем отличалась от местных хищников. Но все же умела находить контакт даже с пугливыми птичками, и те очень быстро переставали ее бояться. Она жила в гармонии с миром, и мир ей отвечал тем же. Так бы и жили они себе спокойно, если бы однажды в их дом не пришли плохие люди. Ты я была слишком мала и практически не видела других людей. Так как отец всегда заранее отсылал ее в лес, чтобы никто не мог увидеть наследницу его искусства раньше положенного времени, что именно там произошло, она не знала, но после своей прогулки, как это часто бывало, она вернулась домой, но вместо родного места обнаружила лишь пепелище и разрубленные тела незнакомых ей людей. Отца девочка так и не нашла. Несмотря на ситуацию, т знала, что ей необходимо сделать, и достав из стеников в подвале оружие, что создавала вместе с папой, просто отправилась жить в лес, который вполне был в силах прокормить ребёнка, тем более ребёнка, знающего, как необходимо охотиться и как выживать в лесу одному. Девочка никогда не была богата на яркие эмоции, так что и смерть единственного родного человека восприняла внешне спокойно, а затем и вовсе проявление эмоций стало для неё довольно редким явлением. Неизвестно, как бы закончилась эта история, если бы её в лесу не нашёл старейшина. Разумеется, тея попыталась его убить, но этот человек Скала, казалось, был неуязвим, и впервые оружие, созданное маками, оказалось бессильно нанести вред человеку. Это заинтересовало девочку, и она согласилась уйти вместе со стариком, который медленно и очень постепенно подходил к тому, чтобы завоевать ее доверие и показать, что у жизни куда больше грани, чем она могла себе представить. Проходили годы, и из несколько диковатой девочки выросла ослепительная красавица, которая своей холодностью даже ещё больше привлекала внимание мужчин. Вот только Тень всё равно оставалась мастером оружия, и с годами арсенал её возможностей стал только больше. Собственно, и сам арсенал оружия пополнился довольно большим количеством образцов. только сама девушка отошла от канонов своей семьи и в том числе стала разрабатывать защитное снаряжение, что шло в противоречие с тем, что хотели бы видеть ее предки. Они, скорее всего, даже представить не могли, что кто-то из их потомков будет заниматься подобным. Девушке на это все было наплевать. Она просто хотела создавать, и ей было не принципиально, что именно это будет: меч или щит, ведь все это может послужить в руках мастеров боевых искусств. Тем более, зная защиту можно создать и оружие, которое может ее преодолеть и то же самое, было справедливо для обратного. Вечная гонка за смертоносным мечом и непробиваемым щитом увлекла несильно-то эмоциональную воительницу. Затем вододзё, в котором она жила, обособлена ото всех Появлялось все больше людей, и пусть они не были столь же опасными в восприятии Теи, как старейшина, но тоже были довольно сильны. Подобных им она никогда не видела, и это вновь переворачивало представление о мире в глазах молодой девушки. Вообще жизнь после переезда в Дадзё последний приют стала довольно интересной, и сама Тэя узнала столько нового, что порой она просто не знала, за что лучше взяться. К сожалению, всё так же проблемным оставался вопрос социализации юной воительницы, но это не слишком сильно смущало обитателей Дадзё, которые сами, в общем-то, не так уж сильно отличались от самой Тэи. Каждый здесь появился с собственной непростой историей за плечами, но, наверное, их вполне можно было назвать семьёй маками, по крайней мере. Сама девушка воспринимала их именно так и готова была сражаться за них до последнего, чтобы не допустить того, что случилось с её отцом, когда она просто в силу возраста не понимала, что и ему требуется защита. Отец всегда воспринимался как что-то, что невозможно изменить и что всегда будет рядом с ней, но жизнь показала, что даже такие люди могут исчезнуть из ее жизни. Следующей вехой изменений в жизни молодой воительницы стало появление внучки старейшины, который отсутствовал несколько лет до этого. Эйка была подобна маленькому котёнку, который был очень доверчивым и любознательным, тем более сама Эйка проявила большой интерес к той и часто носилась за ней хвостиком. Так всё это переросло в то, что Маками стала учиться скрываться от маленькой девочки. Она и раньше умела это делать, чтобы выжить в лесу, где были хищники, способны нанести вред даже ей, но Эйка умудрилась находить её довольно часто. Это послужило новым вызовом умением самой теи. Ведь как и клинок, она продолжала себя совершенствовать, и это полностью совпадало со всеми традициями ее рода, и наоборот, новые вызовы лишь заставляли испытывать талику неудовлетворения и азарт, стать лучше, чем вчера, стать более совершенным оружием в собственных руках, чем не лучшая причина для жизни. Этим процессом она настолько увлеклась, что постепенно к пряткам были привлечены все жители Дадзё. Спустя несколько лет никто из них, если девушка сама того не желала, не мог обнаружить её присутствие, даже если она находилась за его плечом. И лишь старейшина не только умудрялся её находить, но и сам прятался так, что ты могла лишь с завистью вздыхать. Последнее само по себе было для нее довольно яркой эмоцией. Пусть для большинства ее мастерство сокрытие и так было на очень высоком уровне, но старейшина каждому мастеру в Дадзё мог дать фуро в умениях и всегда находил, чем их удивить. Возможно, так жизнь Тэйи и продолжалась бы дальше, если бы однажды в их Дадзё не появился новый ученик. Они, в принципе, появлялись и раньше, но, как правило, ими занимался кто-то один из жителей Дадзео. Они оставались здесь по разным причинам, но мало кто задерживался действительно надолго. Тут причина была ещё и в том, что далеко не каждого местные мастера соглашались обучать, да и далеко не каждый может выдержать их тренировки, а неволить они никого не собирались. Вот и получалось, что ученики у столь сильных мастеров вроде и появлялись, но полноценными учениками они всё равно не становились. Был лишь один парень несколько лет назад, который смог продержаться довольно долго, но в самом Дадзё он практически не жил, так что и саму Тёю он интересовал мало, тем более в тот период она была увлечена созданием брони и не слишком сильно обращала внимание на окружение. Самому же ученику хватило лишь небольшого предупреждения в виде воткнутых рядом с его телом ножей, чтобы он от нее отстал. Скорее всего, так было бы и с новичком, но им заинтересовался лично старейшина, и постепенно к процессу его обучения подключились все мастера последнего приюта. Это в свою очередь не могло не заинтересовать тёю И она осторожно стала присматриваться к Принку. В её восприятии, если Эйка была любопытной кошечкой, практически котёнком, то Адриан представлялся в виде этакого боевого птенчика, причём довольно упёртого птенчика, который вроде ещё не научился летать, но проявляет невиданное упорство, раз за разом пробуя использовать свои слабенькие крылышки. которые не могут удержать его в воздухе. А там уже незаметно для себя, то я решила обучать его своим умениям, да и несмотря на до сих пор сохраняющуюся проблему с проявлением эмоций, ей было интересно смотреть за его потугами, тем более Адриан так забавно выглядел, попадая в очередную ее ловушку, словно обиженный птенчик. Вот только даже при всей своей несостоятельности как ученика в глазах Теи, Адриан как-то постепенно научился обходить её ловушки. Это стало новым вызовом, и постепенно девушка пришла к пониманию, что даже такой, казалось бы, невинный птенчик может обладать острыми когтями на своих ножках. Может, остальные этого не заметили. Она никогда их не спрашивала, но опытная хищница, видела, что порой Адриан начинает себя вести как-то иначе, не так, как должен себя вести маленький птенчик. Казалось, за этим смешным птенчиком скрывается опасный хищник, крылатый охотник, что лишь притворяется обычным зверьком. Иногда эти черты вырывались из его образа, что... полностью обескураживала Тею. Она уже давно привыкла полагаться на свое чутье и свою оценку других. До этого момента она никогда не ошибалась в сложившихся в ее голове образах, но вот Адриан ее удивлял, и тем больше ей хотелось продолжать работать с ним, чтобы наконец-то увидеть того хищника, который скрывается за образом птенца. Возможно, она сама не понимала этого, но ее инстинкты говорили девушке, что вполне возможно, этот хищник может оказаться даже опаснее ее. и это невольно заставляло внимательно следить за ним, настолько внимательно, что это можно было трактовать как не совсем здоровый интерес. Вот только и уличить ее в этом никто не мог. Так как скрываться девушка умела как никто другой. И вот очередная тренировка, очередная попытка увидеть хищника, скрывающегося за её учеником. В этот раз он действительно сильно удивил её, когда спрыгнул с крыши. В её восприятии он всё так же оставался птенчиком, который не умеет летать, и пусть высота была небольшой. Но сама девушка прекрасно понимала, чем это может грозить. Можно даже сказать, что она испугалась за жизнь Адриана. Подобные эмоции вообще были нетипичны для тэй понять, что именно она испытывает, она просто не могла. Затем взгляд вниз и понимание, что Адриан вполне целый невредим, да еще и довольно улыбается. Это ломало сложившуюся в голове молодой воительницы картину. Она сама не поняла, почему это ее так сильно разозлило, но уже в следующий миг она, больше не сдерживаясь, оказалась рядом со своим учеником и ударила его так, чтобы он ощутил боль. В этот момент девушка не сильно себя контролировала. И, наверное, впервые Перу за несколько лет позволила себе вновь стать той, кем она была изначально хищницей, которая погналась за своей добычей. Ее жажда крови прижала к земле птенчика, и тот, ожидаемо, не выдержал оказываемого давления. Вот только в следующий миг все изменилось.